«Одевалась я быстро, то и дело выбегая на лестницу. Причин сомневаться. В Эдварде у меня не было, однако уже слишком он непредсказуем. Что ж мне делать? Вряд ли существуют какие-то рекомендации относительно того, как одеваться в первую встречу с семьей вампиров. Странно, что это слово само пришло на ум, но я ведь всеми силами старалась его не употреблять даже наедине с собой». Свой выбор я остановила на длинные юбки цвета хаки и темно-синей блузки. Мельком взглянув в зеркало, я поняла, что все попытки пригладить волосы оказались тщетными. Я собрала их хвост. Осталось выбрать туфли. Я снова вышла на лестницу и негромко позвала Эдварда, уверенная, что он меня услышит. А кто сядет за роль? Что за вопрос? рассмеялся Эдвард. Я, конечно. Ну, значит, надену туфли лодочки. Готова! объявила я скатившись по лестнице. «Надеюсь, прилично?» Он схватил меня за руки, несколько секунд удерживал на расстоянии, а потом прижал к себе. «Ты, как всегда, ошиблась. Разве прилично выглядеть так соблазнительно?» «В каком смысле соблазнительно?» Осторожно спросила я. «Может, переодеться?» Эдвард вздохнул и покачал головой. «Ну как можно быть такой глупой?» Он осторожно поцеловал меня в лоб, и мне показалось, что комната поплыла перед глазами.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 Странно, когда он растерян, он больше всего похож на человека. Вчера после поцелуя ты вцепилась мне в волосы, а сегодня потеряла сознание. Я рассмеялась и к своему, к своему ужасу не смогла остановиться. Эдвард гладил меня по спине, пока безумный смех не превратился в икоту. У тебя истерика? Я покачала головы, хотя опасалась, что он прав. Кажется, членораздельной речи конец. Либо смех, либо икота. Тяжело вздохнув, Эдвард сгреб меня в охапку и садил на диван. Сам он куда-то исчез, а через секунду я услышала, как он гремит посуды на кухне. Что-то бормочет себе под нос. Неуловимый миг, и Эдвард снова в гостиной. Бормочет так быстро, что я не могу разобрать ни слова. Оказывается, он принес стакан воды, который теперь подталкивал к моим губам. Несколько маленьких глотков, и я снова могу дышать. «Ну вот, что получается, когда целуешься слишком хорошо», вздохнул Эдвард. «В том-то вся и проблема», – пробормотала я. «Ты все делаешь слишком хорошо, видишь, чем это для меня оборачивается». «Тебя мутит?» – обеспокоенно спросил он, пометуя о том, что случилось вчера. «Нет, на обморок не похоже. По-моему, я забыла, как дышать». «В таком состоянии ты куда ни, никуда не поедешь». «Все в порядке», – возразила я. «Твоя семья все равно подумает, что я сумасшедшая, поэтому терять-то нечего». «Если они так подумают, значит, у них есть основания». «Ну, спасибо!» — Эдвард окинул меня подозрительным взглядом. «Знаешь, тебе очень идет темно-синий», — неожиданно сказал он, и я зарделась. И целую минуту мы смотрели друг на друга. «Слушай, я изо всех стар сил стараюсь не терять присутствие духа, так что, может, поедем?» Быстрый оценивающий взгляд тигриных глаз. «Ты переживаешь не из-за того, что собираешься в гости к вампирам, а потому что боишься им не понравится? «Именно! Ты потрясающая девушка!» — покачал головой Эдвард и шагнул к двери. «А не лучше ли?» — начала я, но он поднял руку, показывая ключи от пикапа. Тяжело вздохнув, я вышла на крыльцо и, как обычно, поднялась на цыпочки, чтобы достать лежащий под карнизом ключ. Эдвард нетерпеливо схватил меня за руку. Я так и замерла с раскрытым ртом, а он, будто устав от моей недоверчивости, бессильно кивнул. «Ладно, проверь, если сомневаешься». Дверная ручка не поворачивалась. «Черт знает что!» – пробормотала я. Эдвард потащил меня к пикапу. «Мне тоже нравится водить». Попробовал намигнуть я, но он уже открыл дверцу у пассажирского сиденья. «Белла, я и так потратил слишком много сил, чтобы спасти твою жизнь, и не позволю сесть за руль сейчас, когда ты даже идти не в состоянии». «Я хорошо вожу, я-то гораздо лучше», — ответил он с водительского места. «Если бы ты так не делал, я бы забыла, что ты не человек», — проговорила я. «Как не делал? Не вырастал, словно из-под земли». Ну не могу же я ползать постоянно, как улитка. Да, и лучше тебе не забывать. Я смотрела на него, на его бледную кожу, невероятно красивое лицо, гибкое тело хищника, такое упругое, холодное, как мрамор. Нет, точно не забуду, пробормотала я. Только когда мы выехали из центральной части Форкса, я поняла, что не знаю, где живут Калины. Река Колавах осталась позади, дорога повернула на север, а дома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 Неторопливой реке. Главным украшением западной части дома были широкая лестница, ведущая на верхние этажи. Да уж, в отсутствие вкуса калинов не упрекнешь. Высокий сводчатый потолок от штукатуренной стены, пушистые палевые ковры на деревянном полу. Слева от входа, на небольшом возвышении у рояля, нас ждали родители Эдварда.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 заявила девушка, вогнав меня в краску. Возникла неловкая пауза, но тут к нам спустился Кэрри, высокий, стройный, величественный, настоящий король. Мы... Мне стало как-то спокойно и уютно. Случайно взглянув на Эдварда, я заметила в тигринных глазах недовольство. Значит, я уже успела попасться на крючок. «Здравствуй, Белла!» Чопор кивнул Кэрри, а потом незаметно подмигнул. Почему-то мне показалось, что на неожиданное панибратство его подвигла Элис. Так или иначе, этим парнем нужно быть на стороже».